Глава 7. «Тактика малых групп». Часть вторая. Бодрыми и отдохнувшими мы вернулись на следующее утро и снова принялись за работу. Первым делом проверили всю округу, ведь за прошедшую ночь могло многое измениться. Однако обнаружили всего одну новую мумию, да встретили бригаду мародеров». Мужики без приблизились к нам и поблагодарили за работу, на что Верген только заскрежетал зубами от досады, ведь ему предстоит вкалывать в то время, как кто-то будет обыскивать дома, которые он присмотрел. Сказать по правде, в таком настроении напарник мне нравился больше. Это лучше, чем видеть его мутный от жадности взгляд. Только поэтому я не стал говорить ему, что большинство домов выпотрошены еще столетия назад – Конечно, что-то из артефактов уцелело, и я мог бы попробовать их поискать. Однако, хотя мое восприятие магии высоко, но это не уникальный талант, так что высокого результата ожидать не приходилось. После встречи с мародерами Верген стал зол и собран. «Стой, пока достаточно», – остановил я напарника. «Что дальше?» – спросил Верген, предусмотрительно выйдя вперед с обнаженным мечом. «А дальше страхуй меня, попробую понять, что же там творится», — объяснил я следующий пункт моего плана. До здания было около пятидесяти метров, но изливающаяся из него магия ощущалась даже с этого расстояния. Мир погрузился в темно-фиолетовые тона и по коже сквозил неприятный озноб. Уровень некроэнергии подпрыгнул до двенадцати с половиной баллов по шкале Серко, что говорило об опасности. «Ну и что?» – раздраженно спросил Вергин, глядя на мое озадаченное лицо. «А вот хрен его знает!» – в тон ему ответил я. Окружающие здание фон, подобно белому шуму, забивал восприятие». Поразмыслив, я решил, что придется действовать более напористо. Не забывая об осторожности, мы двинулись по спирали, с каждым кругом потихоньку приближаясь к зданию. Первые неясные признаки опасности начали появляться, когда мы подошли к зданию метров на десять. Мне показалось, что через окружающий фон стал пробиваться шепот мертвых. Однако я не был уверен. Выждал паузу, но так как ничего не произошло, мы продолжили продвижение. В итоге всего за каких-то полчаса, намотав под зубовный скрежет и Вергина с пяток лишних километров, мы наконец-то подобрались к зданию вплотную. Ну и тут же зашептал Вергин: "Что ты там чувствуешь?" И ну, уже привычно передразнил я напарника: «Да ни хрена я так не чувствую. Все белый шум забивает. Один раз показалось, что нежить почувствовал, но я не уверен». «А какого хрена мы тогда круги нарезали?» – зашипел Верген не хуже матерой змеи. «Спокойно. Примирительно поднял я ладони. Главное, без паники. Подсади меня. Сейчас гляну в окно, и там видно будет». «Эрген пристально посмотрел мне в глаза. Было ясно, что он чертовски зол раздосадован этими хождениями вокруг да около, но я был не согласен. Уж лучше день потерять, а потом за пять минут долететь. Наверное, какие-нибудь там правильные герои вломились бы в здание через парадный ход и приняли честный, но глупый бой». Я же себя героем не считаю и поэтому твердо уверен, что вначале нужно выяснить обстановку и только потом лезть внутрь. От бортика, на котором было можно стоять до зарешоченного окна, было около двух метров. Я бы сам легко на него забрался, но не хотелось прибегать к магии раньше времени. Верген подставил сомкнутые ладони, и я быстро оказался у окна. И скажу честно, увиденное мне не понравилось. Первое, что бросилось в глаза, это стоящий у стены хорошо законсервированный свежак, которому оставалось совсем немного домумии. Судя по описанию и бронзовому амулету на шее, это был порту Выглядел он, как и положено покойнику, плохо. В обрывках перемазанной в крови одежды, без нижней челюсти, плоть сильно высохла. Зато каким-то чудом отлично сохранилась верхняя часть лица и колчан со стрелами. «Но странно не это. Больше всего меня напрягло другое. Под толстым слоем пыли стояла рассохшаяся и покосившаяся мебель, когда-то дорогой ковер превратился в грязное покрывало, но в целом обстановку можно было назвать нетронутой». «Ну, не тяни, что там?» — в нетерпении зашептал стоящий внизу Верген. Шепот напарника возбудил свежака, он слегка качнулся в сторону окна, потом, сделав пару шагов, снова замер. Похоже, повышенный магический фон негативно действует не только на меня, но и нежить теряет остроту восприятия. Мне показалось, что Свежак ориентируется только на слух, пока не ясно, как он влияет на мумий и у мертвей. Чтобы не привлекать нежить, я жестом приказал Вергану заткнуться, а затем аккуратно соскользнул вниз. «Так что там?» — снова зло прошептал напарник. «Один свежак. Идем дальше, посмотрим», — бросил я, уже двигаясь к следующему окну. «Там меня ждала еще более интересная картина. За массивным письменным столом сидела тощая у мертвия. «Не скрою, в первые секунды мне захотелось долбануть по твари изо всех сил и раскатать ее в тонкий блин, пока она не заметила меня. Однако мгновением позже я увидел, что нежить привязана к специальному креслу рассохшимися кожаными ремнями, и у нее отсутствуют обе ноги». Умертвие мерно покачивалось в кресле и никак не реагировало на окружающее. Некоторое время я наблюдал за нежитью, пока не пришел к выводу, что переоценил опасность. Это был максимум упыри. Повышенный магический фон позволил твари переродиться в новую форму. Однако только больной на всю голову некромант стал бы создавать такую тварь. Это значит, что причина в избытке некроэнергии в здании у упырь – это почти тоже умертвие, разве что немного слабее, а еще безмозглая и неспособное создавать плетение. Тварь продолжала медленно покачиваться в кресле, и я перестал обращать внимание на нее и переключился на окружающую ее обстановку. Рабочий каминет коллеги и немногим отличался от предыдущей комнаты. Такая же покосившаяся мебель под слоем пыли. Но больше всего меня заинтересовали изящно серебряный подсвечник и чернильница на столе. «Все говорило о том, что здание не тронули, и если мы сможем его зачистить, это сулит хорошую добычу». Я спрыгнул и двинулся дальше. Так мы повторили процедуру еще девятнадцать раз и в итоге сделали полный круг вокруг здания. Верген недовольно сопел, но помогал. Я чувствовал, что хожу по тонкому льду терпения моего напарника, однако решил сначала до конца разобраться в обстановке и только потом делать какие-либо выводы. «В общем, так, братец, — наконец-то разродился я». «Один свежак, пять упырей плюс один коллега, но самое главное, там целая куча добра, и если брать все без разбору, то вдвоем не утащим», — обрадовал я напарника. На лице Вергина появился хищный оскал. Хорошо, что не побежал тут же грабить здание. Он прекрасно понимал, что одному с упырями ему совладать будет сложно. «Но это еще не все», — продолжил я. Задницы чувствую, там опасно. Основная масса тварей прячется, наверняка где-то в подвалах». «Спалить?» — после некоторого раздумья предложил Вергену. «Жалко. Уж поверь, давно бы все пылало. С досадой сообщил я напарнику. К тому же верх мы и так зачистим, а подвал мне при всем желании не поджечь». Тут я немного слукавил. Оказавшись в самом центре пожара, я наверняка смогу направить пламя на подземные этажи. Вот только такой мощный всплеск магической силы не скрыть, и твари со с половины города в лучшем случае. «Хватит дергать кираса за усы, ты же уже что-то придумал!» — ответил Верген, помянув местных красно-черных тигров. «На кону хорошие деньги», — признал я правоту друга. «Придется рискнуть. Но действуем так. Зачищаем первый и второй этаж. После пробуем зайти в подвал. Если там все плохо, потихоньку выходим и выносим все наиболее ценное. И самое главное, магию используем по минимуму. Не хотелось бы спровоцировать всех тварей сразу. Доступно?» «Работаем». Коротко кивнул Верген и направился к двери. «Я последовал за ним на ходу, раскладывая меч на ваху. Придется поработать этим непривычным пока оружием, но, как говорил классик, нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради трехсот процентов прибыли. Значит, работаем!» Мы зашли в здание через парадный вход и сразу ощутили усилившееся дыхание мертвого города, однако были готовы к этому. «Мне оно не способно навредить, а вот за напарника я слегка волновался». «Верген, как и я, колдун, пусть не из сильнейших, но крепкий середнячок. Тем не менее, он человек, и такое резкое повышение магического фона для него могло представлять угрозу. Это как сразу нырнуть на глубину. Из-за резкого скачка давления начинает закладывать уши, болят глаза и бешено стучит сердце». Переступив порог, Верген замер на мгновение. Мне показалось, что сейчас он потеряет сознание, и я уже приготовился его поддержать и тащить, но он выдержал, устоял, сделал несколько глубоких вдохов и полностью пришел в себя. Тем не менее, я чуть изменил план и вышел вперед. Не хотелось рисковать. Аккуратно ступая по взбитой пропавшим отрядам охотника в пыли, мы быстро пересекли обширный холл и попали в длинный пустой коридор. Справа широкая лестница на второй этаж, а слева — первый кабинет, в котором теперь обитал наш бывший коллега по непростому ремеслу охоты на монстров. Я жестом показал Вергину следовать за мной и, стараясь не создавать шума, пошел к настежь распахнутым дверям кабинета. «Порт стоял там же, где я его видел полчаса назад. Мерно покачиваясь, он глядел в мутное окно и даже не заметил нашего появления. Как учил у я выбрал подходящую дистанцию и нанес удар. Лезвие меча Навахи с легким шипением вспороло воздух и обрушилось на затылок твари». Удар вышел хороший, но измененная плоть нежити выдержала, и лезвие вильнуло в сторону. Сильно повредило шею, но не смогло ее перерубить. Если бы обувь был тоньше, боюсь, клинок бы сломался. Я начал выводить клинок на замах, но почувствовал, что не успеваю. В груди похолодело. Сейчас тварь заорет, и сюда сбегутся все упыри. Но лезвие золотого клинка мелькнуло над правым плечом и ударило подобно копью, насквозь пробив череп порту заики. Я не растерялся и подхватил падающее тело нежити, чтобы аккуратно опустить его на пол. Верген без слов, но очень красочно изобразил, что он думает обо мне и моих умениях. Было неприятно, но я согласно кивнул. Нежить можно упокоить и обычным железом, однако это сложно. В и измененные кости слишком прочны, при этом серебром мягче стали, но оно словно громоотвод, уводит часть энергии от участка удара, тем самым ослабляя защиту. Это я знал еще из теории, а вот сейчас попробовал на практике. Будто ломом по бетонной стене ударил, аж в ладони отдало. «Иди вперед!» – жестом указал я Вергену, что он снова старший группы. Мы вернулись в коридор, прошли чуть вперед и обследовали следующую комнату, но кроме ценности там ничего не оказалось. Верген хотел было прихватить лежащую на комоде цепочку с кулоном, однако я остановил его жестом. «План есть план, незачем отягощать себя грузом, когда впереди битва!» Будь у меня возможность, я бы с умным видом рассказал напарнику старый анекдот про двух быков, лежащих на холме, но обстановка не располагала к разглагольствованиям. Верген недовольно насупился, но оставил драгоценность на месте. Проведенная разведка и еле слышный в белом шуме шепот мертвых подсказали мне, что в следующей комнате нас уже ждут. «По-прежнему, без слов, используя только жесты, я привлек внимание напарника, показал количество врагов и направление. Помещение больше напоминало кладовую, чем кабинет, и сразу за порогом нас встретил мертвец». По одному виду было ясно, что тварь сильная. Ее измененные кости отливали белизной и резко контрастировали с пепельно-черным слоем плоти, обтягивающей тощую фигуру. Бритвы на острые загнутые когти вполне годились не только для потрошения добычи, но и для боя. Тварь среагировала молниеносно, сжалась для прыжка, но в тот же миг точный удар золотого меча пробил ей голову. Предупрежден, значит вооружен, или отряд умных альпинистов обошел Эверест. Минимум суеты и максимум результата. В этот раз я не рискнул подходить к твари. Я, конечно, верил в убийственность Золотого Меча Вергина, но на всякий случай ну его нахрен. Упырь с легким хлопком упал на толстый ковер пыли, скопившийся за века. Негромкий звук тут же вызвал реакцию у остальных обитателей. До нас донеслось голодное урчание, где-то наверху послышался скрежет когтей о старый паркет. Мы замерли, шум, издаваемый тварями, острой иглой прошелся по оголенным нервам. Неприятно чувствовать себя добычей, но, как говорил одноглазый учитель бестиологии, надевай любую шкуру, но помни, что под ней ты охотник». Суть этого его туманного высказывания дошла до меня только сейчас, хотя примерно этому же учил меня и зверь. Бой — это не дуэль. Одну за другой мы зачищали комнаты. Несмотря на кажущуюся легкость, я обливался холодным потом, так как почувствовать нежить сквозь потоки белого шума было весьма проблематично, а ошибка могла стоить слишком дорого. Тем не менее, управились мы быстро. Минут пятнадцать, не более. Осечка случилась всего однажды в комнате калеки. Лишенный ног мертвец так и не покинул своего кресла, хотя старые ремни уже не могли удержать измененное тело. Когда мы зашли в кабинет, Верген попытался в прыжке достать калеку, но расстояние оказалось слишком велико, и ему пришлось сделать три дополнительные шага. «Именно это и позволило твари поднять тревогу». Утробное рычание эхом пронеслось по зданию. Хремнил лопнули, и тварь одним рывком мощных лап очутилась на столе. В следующее мгновение клинок напарника даровал ей смерть, но было уже поздно. Сверху снова раздался скрежет когтей по паркету. Находящаяся там тварь стала рвать дерево, пробиваясь вниз». «Тупая. Мозгов нет совсем. Лестница не так далеко». «Что сейчас?» – нервно спросил Верген. «Ждем. Держи дверь». Бросил я в ответ, занимая позицию прямо под беснующейся тварью. «Мы еще могли бы уйти через дверь или срезать решетки на окне. Однако это займет слишком много времени. Рык и клацанье когтей в коридоре сообщили, что к нам движется новый противник». Тварь заметила меня и с голодным урчанием рванулась вперед, не разбирая дороги, за что и поплатилась. Вергин ним замахом отсек ей голову и руки, как только она миновала дверной проем. К этому моменту верхний упырь уже вскрыл когтями старую древесину, и в проеме появилась оскаленная пасть. Это был прекрасный момент для атаки, но я не стал рисковать, применяя самые сильные плетения из своего арсенала. Максимум, что я мог себе позволить, это лезвие, да и то без гарантии, но выход есть всегда. На мгновение прикоснувшись к источнику, я напитал тело его силы и прыгнул одновременно, нанося сильный колющий удар мечом Навахой. В этот раз у меня получилось лучше. Лезвие вошло прямо в открытую пасть, пробило прочную кость и вышло с другой стороны черепа. Я, выпустив из рук оружие, мягко опустил тело на пол. Тварь продолжала дергаться, но ее движения стали рваными, менее активными. Однако расслабляться было рано. Над нами опять раздавались шаги. Кого-то еще привлек шум. Мы снова замерли. Упырь скреп когтями пол второго этажа, нервируя второго, а мозгов понять, что происходит, нежити не хватало. «Уходим». Жестом показал я напарнику. Меч я подберу позже, когда дойдем до второго этажа. Покинув кабинет коллеги, мы еще некоторое время выждали в коридоре, пока нежить не успокоится окончательно, и отправились дальше. Следующие два помещения были пусты, а вот в третьем оказался жилец, но проблем он не доставил. Так, двигаясь от комнаты к комнате, мы быстро вычистили весь первый этаж и перешли на второй. На лестнице меня снова пробил легкий озно, Повергена ощутимо качнуло. Сила, которая исходила из подвальных помещений, меня откровенно пугала. Мне только один раз приходилось иметь дело с чем-то подобным, в глубинах змеи, возле самого источника. Вот только направленность этой силы была диаметрально противоположна. Злая энергия смерти. Пришлось помочь Вергну подняться и дать время привести себя в порядок. Мысль о том, что вниз, похоже, мне придется идти одному, совсем не радовала. Но в таком состоянии Верген скорее обуза, чем боец. Точно понять, сможет ли он выдержать, можно только опытным путем. Сейчас он, как и я, обходится без маги, а значит, точно продержится. Второй этаж. Там располагались жилые комнаты и всего трое упырей. «Первый, которому я воткнул меч на ваху в пасть, второй, который пришел на шум первого, и еще один в коридоре. Действуя по отработанной схеме, мы легко расправились с одиночками, даже не вспотели. Отличные физические кондиции нашей команды, помноженные на талант и слаженную работу, быстро решили исход дела». В общем, единственное, что здесь было примечательным, так это несколько разграбленных комнат. Похоже, все же кому-то хватило наглости забраться сюда с крыши в поисках ценностей. Почему не все? А я откуда знаю? Вполне возможно, что тот парень из коридора и был тем самым незадачливым воришкой. Жизнь, она такая. Может, ты, а может, тебя. Чисто пора вниз.